Глава семнадцатая Арбагаст перебирал копытами по широкими каменными плитами дороги, слегка кивая в такт собственным шагам. Подковы звонко цокали, убаюкивая и расслабляя мелодичным перезвоном. По бокам дороги тянулся угрюмый лес. Низкие ветви деревьев едва не падали на старый тракт. Это первые зеленые насаждения, что не достигали роста выше пары метров. До квеста оставалось около километра, когда меня отвлек от раздумий громкий свист. Путь перегородили двое мужчин. Одетые в какие-то шкуры, но с настоящими мечами, разбойники встали в боевые стойки, готовые отобрать мой кошель вместе с жизнью. Обернувшись, заметил еще двоих таких же оборванцев. Компас мигнул еще четырьмя точками. В кустах с флангов сидят еще разбойники. Поймав взглядом стоящего впереди, поднял руку ладонью вверх. В черном пламени возник череп с инкрустированным камнем во лбу. Разбойник. Человек. Двадцатый уровень. Здоровье. Пятьсот из пятисот. «Здорогие!» — потребовал я, создавая еще шесть черепов. Впрочем, о чем это я? У них ведь даже имен нет. Интересно, чем думала программа, выплевывая пусть и восемь, Но все же слишком слабых мобов. «Слезай с коня и отдавай золото, трупоед!» Процедил сквозь зубы один. «И шмотки сымай!» — хрипло потребовал второй. Я предлагал по-хорошему. Пожал плечами, спуская черепа. Духи взвыли, срываясь с места, клацая зубами. Почти мгновенно впились в живое мясо. Дорога окрасилась кровью. Воздух взорвался болезненными воплями, а я создал новую партию. Шестнадцать черепов устремились вслед за первой восьмеркой, завершая сражение. Бой окончен. Получено пятьсот опыта. Взмахом руки, подняв восемь скелетов, тронул Арбагаста пятками. Маленький отряд двинулся следом. Эх, а ведь даже лутать тела не стал. То ли зажрался, то ли совсем отхожу от реалий игры. Даже эта стычка, несуразная, явно созданная под уровень гораздо ниже моего ападишты, заговорить пытался с безмозглыми врагами. Интересно, будь это бой не настоящий почувствовал бы хоть что-то. НПС мне совсем не жалко, мобов тем более. Да и игроков, судя по тому, как с ними обхожусь, тоже. Через 300 метров история повторилась, только в этот раз даже не пришлось напрягаться. Скелеты справились сами. Я просто чуть придержал коня и, пополнив армию, двинулся дальше. Многовато разбойников на квадратный метр. Нет, я понимаю, на темных землях и должен твориться бардак и беззаконие, но не настолько же. Эх, запустили угодья, ребята. Запустили. Следующая пачка мобов даже не вышла из кустов. Мое раздражение передалось слугам, так что осознал, что произошло, только прочитав новые сообщения о конце боя. Поторапливая коня, вспомнил, что мне так и не ответил архижрец. На всякий случай, проверив почту, вызвал меню жреца. Действительно, чего я пристал с вопросами к сарду, когда вот она, стрелочка на уме нежнеца. Тупой ты, Макс, тут же все, в общем, черным по белому написано. Молчание. Вы накладываете часовой дебаф, запрещающий выбранным последователям пантеона любые средства связи с другими игроками. Проповедь. Вы можете донести свою речь до каждого последователя смерти. Сообщение будет высвечено перед глазами игрока. Никто, кроме адресатов, не увидит сообщение. Дорога сквозь серые пределы. Вы можете телепортироваться к любому ранее посещенному алтарю мора, бога смерти. Души. 1000 за каждого перемещаемого. Молитва. Обратитесь к богу-покровителю и спросив помощи в бою, чтобы получить божественное усиление до конца боя, раз в сутки. Жатва. Соберите 100 душ на поле боя, чтобы обрушить их мощь на врагов. Урон каждой души равен 100% урона убитого. Величина общего урона суммируется. Один раз в сутки. Души – 100, полученные в этом же бою. Расколоть алтарь. Разбейте жертвенный камень, чтобы захватить новый источник божественной силы. Требование — божественное оружие. Интересно. Выходит, сюда же упала и обилка героя пантеона? Или я опять что-то не так понял? Деревья расступились открывая неприятную картину. От того, что Джакал назвал костелом, остались только угли. Да и те уже давно остыли. Вокруг остого храма — раскуроченное кладбище. И что меня возмутило, кто-то умудрился даже нагадить на разбитые могильные плиты. «Обыскать все!» — прошипел, хватаясь за милосердие. Вот оно как. К людям никаких эмоций, а к разоренному по ярость. Это же мне, лично мне, плевок в лицо. Это же я, смерть. Я должен был пресечь святотатство. Скелеты разбежались в стороны, заглядывая под каждый вывороченный камень, в каждую разрытую могилу с расколотым гробом. Трое сунулись на пепелище, разгребая ногами золу Разбрасывали обугленные деревяшки. Арбагаст подъехал к месту, где выломанная из кованного забора калитка обозначала вход. Я сполз на зим, продолжая держать в руках серп. Древко оружия удлинилось, обращаясь в косу. Пройдя к горелым развалинам, втянул запах костра и жареного мяса. От злости заломила челюсть, так сильно сжались зубы в гневе. Скелеты вытащили из-под обломков черное тело, осыпающееся сажей. От служителя культа остался только скелет, покрытый копотью и петлом. Вы нашли тело служителя Пантеона Смерти. Проведите расследование, чтобы отправить на тот свет виновных. — Просто замечательно! — прошипел, сжимая косу. — Впрочем, чего удивляться. Он давно просил помощи. Только кто бы сюда пошел? Мелких некромантов не было. Все либо паровозом утягиваются на высокие уровни, либо бросили играть. находить по низкоуровневым квестам резона нет никакого. Так что можно сказать, я один из первых, кто выполняет эту цепочку квестов. И все же меня переполнял гнев. Как можно покушаться на тех, кто уже мертв? Как можно передавать огню место, созданное для служб по усопшим? Хотя чего это я? Человечество всегда и во всем поступает именно так. Хочешь возвысить своего бога — кроши алтари чужих. Чтобы победить другой народ, насилуй его жен на еще не остывших трупах мужей. Унижай, доминируй. Историю пишут победители. Гнев рассеялся, уступаем место равнодушию. Кто бы ни был служитель, он поклонялся смерти. Значит, осознанно шагнул навстречу серым пределам, выбрав стезю жреца почти поверженного культа. Поднявшись на ноги, в очередной раз оглядел разоренное святилище. Уцелел лишь алтарь, да и тот, похоже, готов развалиться. С момента пожара прошел уже не один день. Я не следопыт, теперь концов не найдешь. С другой стороны... Это задание для некроманта. Выудив штаны, в которых появился в неверкоме, поднял их на высоту своего роста. Желаете распустить ткань на нитке? Да? Нет. Штаны вспыхнули золотыми искрами. Рука напряглась, удерживая моток ниток. Отмотав несколько сантиметров, отрезал кусок милосердием. Нить, обрубленная смертью. Ритуал требует не так уж и много сил и все же будет обидно, если у меня ни черта не получится». Вручив косу стоящему рядом скелету, натянул нить в руках и зашептал заклинание. Голос звучал неприлично громко на пожарище, а звуки, извлекаемые горлом, вряд ли можно было причислить к словам. Спустя минуту монотонного речитатива нить вспыхнула черным пламенем, что тут же погасло «Заговоренная нить». Довольный результатом, окинул взглядом обугленное тело. Мне требуется подготовить жреца к новому служению. Ведь раз ты пошел по пути смерти, будь готов идти до конца. Итак, нить есть, оружие тоже. Осталось выпотрошить и сшить нужные суставы, возвращая их к жизни. Надеюсь, все получится, и вместе с навыками к мертвому вернется и память. Или хотя бы ее часть. Свернув нитку в клубок, убрал ее в карман плаща. Забрав милосердие из рук слуги, сделал осторожный надрез на животе трупа. Хрустящая корка подалась легко, а вот сплавленные и сжавшиеся от жара в единый комок внутренности пришлось чуть ли не вырезать. Но с этим я справился довольно быстро и снова поймал себя на мысли, что мне совершенно не противно возиться с мертвыми. То ли сказалась привычка, то ли я перестаю ощущать вполне человеческие эмоции. За работой не заметил, как стемнело. Моток нити кончился быстро, так что я еще несколько раз отрезал новые. Отрезал, вдевал в иглу и шил, чувствуя себя если не хирургом, то хотя бы мастером кукол. «Да, кукла вот мелькнула мысль. «Это более точное определение. И скелеты мои такие же куклы, как собственное тело» так что процесс создания зомби как раз отражает нужное. Необходимое для полного погружения условие делать не по щелчку пальца, а своими руками. Пару раз я даже укололся иглой. Хотя чего там, исколол руки так, что навесил на себя кучу дебафов кровотечения, один раз едва не покончив с собой. Однако правы были админы, когда составляли описание. Успех зависит от умения некроманта. Будь у меня опыт швейного дела, справился бы быстрее и качественнее. А так у меня не было уверенности, что зомби будет хоть сколько-то по-настоящему полезен. Если говорить не сможет, придется его упокоить. Наконец, работа была завершена. Тело полностью прошито, и, несмотря на кучу отвалившихся кусков, почти не потеряло массы. Интересно будет посмотреть на результат. Но сперва тяжело присев на закопченный порог костела, сунул руку в рюкзак в поисках схистного. Перепачканными в крови и сажа пальцами вытащил на свет высыпавших звезд бутерброд с ветчиной и, разглядывая будущего слугу, принялся медленно жевать. Третий перекус за все шитье. Либо мне не хватает выносливости, либо процесс создания куклы чрезмерно затратный. Впрочем, это объясняет, почему я не видел некромантов с армии зомби на подхвате. При всех плюсах именно этого вида нежити – слишком энергозатратно, слишком долго и слишком… в общем, просто слишком. Понятно, что раз в другой можно попытать счастье, наделяя жизнью трупы, но вряд ли их будет больше парочки экспериментов. В конце концов, я не Франкенштейн. Я некромант. Бутерброд оказался совершенно безвкусным, да и бодрости восстановил совсем чуть-чуть, так что пришлось доставать из собранного вместе с кланом в лесу запасы. Кровавое сырое мясо пошло в охотку. То ли я так привык к нему, что оказалось деликатесом, то ли это еще одна из приобретенных черт моей личности. В конце концов, я же не знаю, кого брали, чтобы сшить меня самого. Хмыкнув, продолжил жевать, оставляя густые алые потеки на рукавах и мантии. Ведь если разобраться, я сам точно такая же сшитая кем-то умелым и сильным кукла. Хотел создатель, чтобы у меня шевелились ноги, прошил их заговоренной нитью. Нужно подключить мозги, пожалуйста. Пара стежков, и все готово. Отренув мысли, доел мясо и, проверив количество бодрости, сел на колени перед мертвым служителем. Заготовка низкокачественного зомби. Ну да будто у меня мог получиться кто-то другой. Мне же везет, как утопленнику. Раскрыв гримуар на нужной странице, начал ритуал оживления, поочередно прикасаясь то к голове, то к конечностям. Голос снова разносился окрест, наполняясь силой. Разливалось шипение и щелканье, словно пародировал птиц. Мана сливалась в бездыханное тело вместе с прикосновениями. Процесс шел медленно, И совсем не впечатлял. Впрочем, чего я ожидал? Что в него будет бить молния, а ноги дрыгаться начнут? Все же не горец. Это только он так силу от обезглавленных получал. Здесь все куда прозаичнее. Заговоренная нить горела черным после каждого прикосновения. Начавшееся внутри головы свечение постепенно расползалось по обугленным и прошитым членам. Наполнялись энергией мышцы изредка сокращавшийся в момент прохождения маны сквозь плоть. Запах гари сменился запахом разложения и гноя. Черная корка лопнула. Желтовато-серая дрянь потекла из трещин, распространяя усиливающееся зловония, но я продолжал ритуал. Стоило сказать последнее слово. Зомби дернулся, в одно движение сел. Повертев безглазой головой, нашел меня. И, раскрыв рот прошипел и горлом не команд отомсти им палец правой руки указывал на север варвары и зомби тут же распался на золотые искры. Я с минуту сидел таращий глаза в кучу пепла в которую обратился служитель вы узнали кто виновен в осквернении святилища найдите способ отомстить что будудуш о служите смерти обрела окончательный покой. Тут же высветилось еще одно. Получено достижение ученик Франкенштейна. Создайте одного зомби низкого качества. Отмахнувшись от сообщений, поднялся на ноги. Варвары. Север. Что ж, как говорил один мой знакомый Лич, труп есть труп. Конец четвертой части.